том четвёртый. Проблемы и решения литературного раба. 19 марта 2004 года. Итак, сегодня 6 лет с того дня, как умер мой отец. Какое удачное совпадение. Меня вызвали разобраться с одним важным делом в моем родном городе. Мать, позвонив, была полна энтузиазма. И я невольно задумался, когда же я в последний раз слышал такое оживление в ее голосе. Да, прошло уже семь лет с тех пор, как я покинул родной дом, полной решимости исполнить свои мечты о высшем образовании и реализовать профессиональные амбиции. Эта моя решимость все еще жива, но вот мечты и амбиции с тех пор несколько утратили четкость и поблекли. Когда-то наивная гордость нашептывала мне: "Если ты не добьешься успеха, даже и не думай снова показываться дома". Эту мысль я запомнил, вычитав ее в какой-то книге или услышав где-то еще. Подростком я цеплялся за эту фразу с яростным упорством, но с годами она полностью завладела мной, заперев в клетке в высоком Я отказывался приезжать домой хотя бы раз в месяц. Я порвался своим прошлым, прекратив все контакты со школьными приятелями и учителями, которых когда-то уважал. Признаю ли я прежние глупые ошибки, стыдно ли мне? Нет. Я так легко не уступаю. Вот почему за прошлые семь лет мне хватало иногда слышать досадливый голос матери в телефонной трубке. Такого контакта с семьей было достаточно. Я с радостью сохранял дистанцию. После смерти отца мать вроде бы немного ожила. Это даже по голосу слышно. Согласен, я подчеркнуто холоден с ней. Ей нравится звонить мне и рассказывать о беседах с соседками о грандиозных проектах, возникающих в ее фантазиях. Обидно не использовать нашу землю. В наши дни повсюду понастроили цементных и токарных цехов, и масса людей из Исана приезжают сюда работать. Взволнованно сообщила она. И что ты собираешься сделать с нашей землёй? Продать?" размечталась. Присёк я её поток красноречия. "Дай мне закончить. Ты хочешь продать отцовскую землю?" воскликнул я. "Только пару гганов". Сноска: Нган. мера длины, равная 400 квадратным метрам. У нас ещё останется один рай. Кое-кто захотел их купить, чтобы открыть гараж и мастерскую для тракторов и бурильных машин. Я потрачу вырученные деньги на строительство дома и буду сдавать комнаты приезжим рабочим. Отлично, я понял. Дальше что? Тебе нужно приехать и подписать купчию на землю. В земельном департаменте мне сказали, что нужны все три подписи: моя, твоя и брата. На самом деле, Меня не слишком волновало, что она продаст землю. Я сказал ей: "Размечталась, и ты хочешь продать отцовскую землю просто чтобы заронить в ней чувство вины". Это верно. Я оказался во власти капиталистического менталитета, характерного для среднего класса. Всё строится ради извлечения прибыли. Мама всё верно сказала: почему бы не использовать такой ценный актив? Прошлое всё равно не вернётся. Оно живет только в семейном фотоальбоме, который хранится за стеклом в шкафу. Я любил отца, но моя любовь не распространяется на его землю. Я не чувствую никакой привязанности к земле, на которой я родился. Сказать по правде, я не ощущаю никакой связи и с моим родным городом, но и ненавидеть его, у меня нет причин. Дело лишь в личных разочарованиях и упованиях. Ох, уж эти воспоминания о родном городе периоды засухи, когда палящее солнце золотит урожай в полях, и в воздухе висит пыль от дорожных работ и цементных заводов. Вечный стук машин и смрад фабричного дыма. Девчонки, с которыми я бегал на свидание, теперь носят заводскую униформу, И если кто-то из них хочет повышения до должности офисной секретарши и мечтает сидеть в приемной под кондиционером, им приходится копить деньги на пластическую операцию, чтобы обменять свое старое лицо на более привлекательное для посетителей. Мальчишки, с кем я когда-то водился, теперь гоняют на перегонки на мотобайках. Один за другим они гибнут в автомобильных авариях на шоссе А те, кто остается в живых, работают водителями грузовиков на цементных заводах. Но это только прикрытие их основной работы, а именно торговли наркотиками. Они мчатся на своих грузовиках по дорогам, ведущим к переменам. Люди, чьи трупы они хоронят из тех же деревень, откуда они родом, хотят они того или нет, но они продают наркоту своим односельчанам врезаются на грузовиках в своих односельчан, пока большинство из них не умирает, и тогда их сменяют мигранты, приехавшие сюда в поисках той же самой работы. Подумайте только, сплошные перемены. В этом уродливом захолустье нет ничего такого, чтобы заставило меня его полюбить. Оно мне совершенно безразлично, но мать подсуетилась обеспечить приезжих жильем — Моя мать приспособилась и выжила в условиях этих перемен. Я сказал ей, что не готов посещать дом и землю, что когда-то принадлежали моему отцу. Не желая вступать в конфликт со своим прошлым, который ассоциируется у меня с землёй моей малой родины, я попросил мать и брата встретиться со мной в земельном департаменте. Когда будет покончено с оформлением бумаг, мы, вероятно, пообедаем в ближайшем ресторанчике, и там я скажу, что мне надо уехать пораньше, изображу из себя занятого, раздраженного и пребывающего в унынии старшего сына, как будто я так и не смог смириться с кончиной отца. И вот мать и брат заходят в земельный департамент. На ней новенькое, пошитое на заказ платье из переливчатого зеленого шелка, в котором она сверкает точно покрытый металлическим панцирем жук. Морщинки на лбу и вокруг рта покрыты слоем пудры, губы четко очерчены темно красной помадой. Хотя она долго шла под жарким солнцем, на коже не видно ни единой капельки пота. Она красива, вероятно, так же красиво, как в день их с папой свадьбы. Моему брату 16 лет. Он стоит рядом с ней, ладно сложенный, загорелый от ежедневной работы под солнцем. На его мускулистых руках бугрятся вены, очерченные вдоль выступающих суставов. У него крупные костяшки пальцев. Одетый в униформу рабочего цементного завода, он таращится на меня робко, но несколько отрешенно улыбается, а потом отводит взгляд и глядит на свою руку, ту, что держит мать за локоть. Я подхожу к ним и почтительно кланяюсь маме. Ты стал мужчиной, говорю я брату в знак приветствия, хотя мои слова звучат глупо и бессмысленно. Он улыбается и опять смотрит себе под ноги, крепче сжимая мамину руку, как бы моляя что-нибудь сказать. Он уже работает и каждый заработанный грош отдает мне, говорит она, сияя от гордости. "А ты не хочешь вернуться в школу?" спрашиваю я. "Ты сколько закончил? «Четыре класса? Этого более чем достаточно. Не приходится платить за его обучение. Хорошо, что он работает и помогает мне." Я пожимаю плечами и морщусь, выражая свое неодобрение. "Ты мог бы зарабатывать больше, если бы был лучше образован. Мне и твою-то учебу было очень тяжело оплачивать. Почему ты думаешь только об этом?" А почему ты все время подзуживаешь Майтре, чтобы он от меня ушел? Очень хорошо, что он здесь и заботится обо мне. Я, знаешь ли, старею. Мать повышает голос. Ну да, ладно, я понял. Давайте разберемся с этими бумагами. Предлагаю я меняю тему разговора и первым захожу в земельный департамент. Атмосфера внутри, мягко говоря, нервозная. Офисные сотрудники говорят громко заставляя посетителей робить везде беспорядочно змеятся очереди и стоит неумолчный перестук пишущих машинок подходит наша очередь мать дружелюбно заводит беседу с женщиной за столом и вынув из сумки купчую передает ее сотруднице та пробегает бумагу глазами просит показать другие документы и свидетельство о владении землей, не отрывая взгляда от лежащей перед ней купчей Похоже, мать уже сделала все самое сложное, и теперь осталось только подписать купчую. Меня удивило, что она смогла разобраться в такого рода вещах. Оказывается, она еще до моего приезда сделала все, что требовалось, обошла все необходимые инстанции и получила весь комплект нужных бумаг. И все, что нам теперь оставалось это поставить свои подписи. Это он Спросила женщина мать и одарила меня загадочной дружеской улыбкой. Что? Кто? Вздрогнув, спросил я. О, разве вы не обсуждали чью землю продаете?» Улыбка сошла с губ женщины. Ее лицо стало суровым. Я поворачиваюсь к матери, которая тоже вроде как смущена. Кто-то тут решил поиграть в игры, подумал я. Скоро узнаем кто. Будьте добры, объяснить, что все это значит. Вежливо обращаюсь я к женщине за столом. Вы хотите продать два нгана с земли, так? У вас во владении находится один рай и два нгана. Всего шесть нганов. Если поделить на троих, каждый из вас владеет двумя нганами. Так вот я спрашиваю, чью долю земли вы собираетесь продать? Как только чиновница заканчивает свое объяснение, я киваю головой. Все абсолютно понятно. Я снова поворачиваюсь к своей коварной матери. Она встречает мой взгляд самым невинным выражением. Просто подпиши. Я же все подготовила, говорит она и жестом просит женщину за столом передать ручку. То есть ты хочешь продать мою долю. Я живу здесь. Твой брат живет здесь. Разве это неразумно продать именно твою долю, а остальная земля все равно принадлежит нам троим? Она вся записана на меня. Ты же здесь редко бываешь, не думаю, что она нужна тебе так же, как мне и твоему брату? Мы здесь живем. Она передает мне ручку, и я недолго думая беру ее. Но, конечно, она мне нужна, мама, пытаюсь я объяснить, прежде чем на мгновение теряю дар речи. Ты же продаешь папину землю. И вот он мой осуждающий тон. Теперь я знаю правду. Не она продает землю, а я продаю. Я, моя подпись на купчей, вот не приходящая отметенна моего отчуждения. Почему я не плакал на похоронах отца? Почему я не приезжал домой чаще? Неужели я, знаток человеческих эмоций, не сумел разыграть правильный спектакль? Бессмысленные вопросы вырастали в моем мозгу, как грибы после дождя. Мой взгляд был прикован к ручке в моих пальцах, против воли зависшей над документом. В какой-то миг мне вдруг вспомнился день во время летних каникул, сразу после окончания средней школы, когда отец повез меня проходить стажировку на цементном заводе. "Давай, иди, трус несчастный, веди себя как мужчина". Ну, папа, это же детонатор. Именно. И тебе стоит научиться обращаться с таким оборудованием, потому что настанет день, и ты будешь здесь работать. Когда ты меня сменишь, станешь большим начальником на заводе. Ну что, ты смог? Думаю, да. Дай-ка я посмотрю. Отлично, молодец. А теперь все прочь с этого утёса. Да, начальник. Послушно сказали рабочие. Было три часа пополудни. Изнойный ветер дул вовсю, вздымая облака пыли, которая щипала и колола наши лица. За известняковым утесом располагалась временная мастерская для экскаваторов, а также смотровая площадка для обзора скальных выступов, окружавших цементный завод. Отец крепко обнял меня за плечи. Мы оба молча взирали на сцену внизу, стараясь скрыть тревогу и восторг в предвкушении того, что сейчас произойдет. Завыла предупредительная сирена. Смотри. Я в своей жизни ничего красивее не видел, пробурчал отец, после чего снова умолк. Он словно перестал дышать. Сирена взвыла еще раз, предупреждая рабочих удалиться от утесов, на которые мы смотрели. Сирена завыла в последний раз. Отец крепко сжал мои плечи. Раз именно ты установил детонатор. Гордишься собой. Я в ужасе отвернулся. Широкие ладони отца заслонили мою голову от взрыва. Я ощутил, как под его ладонями мой череп словно скукожился и исчез. Покуда ручка выводит на купчи мою подпись, я слышу, как содрогаются от взрыва горы И дрожь снова и снова волнами прокатывается по всему телу. Где-то вдалеке утёс рассыпается в мелкое крошево.